«Нет, что вы, по случаю досталось сбору по сосенке». «Это видно и хидно», — продолжал Сабинин. «Особенно впечатляет солдатская казачья шапка на жандарме». «Сабли они носят, сабли!» «Пояснить вам разницу?» «Не стоит», — отмахнулся к у д и я р «Я услышал достаточно. Что ж, и на старуху бывает проруха». «До сих пор те, кто подвергался проверке, принимали все за чистую монету». «Понимающего человека не нашлось». «Да, разумеется», — задумчиво согласился Кудеяр. «Я сделаю для себя выводы, не сомневайтесь. Положительно вы полезный человек, Артемий Петрович, я все больше в этом убеждаюсь. А вот если бы вы еще были со мной искренни...» «Что же, я до сих пор был с вами неискренним». Натянуто усмехнулся Сабинин. «В том-то и дело, — тихо, — серьезно сказал к у д и я р Вы лихо и беззастенчиво лгали, сначала моим т о в а р и щ е м потом мне. Я вас убедительно прошу, не хватайтесь за ваши браунинги. Во-первых, сказанное мною вовсе не означает, что я питаю к вам враждебные намерения. Вся нагроможденная вами ложь, как ни странно, меня от вас не отвращает. А во-вторых, Положение ваше безнадежно, а вам некуда идти, никто, кроме нас, не в силах оказать вам должную помощь. Либо мы дальше будем строить отношения на взаимном доверии, либо... Нет, я вам не угрожаю, попросту требую полной откровенности. Вот как? В чем же я вам врал? Начнем с того, что вы не пехотинец в прошлом, вы опытный кавалерист, Артемий Петрович». а «В отличие от вас, я буду полностью откровенен. Так вот, я, знаете ли, происхожу, как принято говорить, из очень хорошей семьи. В революции, да будет вам известно, не так уж мало дворян, даже столбовых. Ну, наш род до столбовых не дотянул, однако родословно и богатством не обижен». «А я ведь сразу понял», — сказал Сабинин, — «чувствовалось в вас нечто этакое. Предельно камильфотное. Высший свет, как выражается француза, а? Ну, предположим, не высший, однако ж свет. Вы, должно быть, понимаете, что с семьей я уже несколько лет не имею ничего общего. Я позор семьи с ее точки зрения. Однако, как легко догадаться, получил некоторое воспитание, детство и юность провел в обстановке з а с л у ж е н н о именуемой комфортной. Отец и по сей день владеет конным заводом, мы... Очень п о х о ж и он по старой привычке чуть не произнес слух свою настоящую, прежнюю фамилию, но вовремя опомнился, закашлял, стараясь, чтобы это выглядело непринужденно. Потом продолжал. «Мы всегда были страстными лошадниками. Множество предков и ныне здравствующих родственников мужеско п о л а служили и служат по кавалерии. Я сам одно время всерьез мечтал о карьере кавалерийского офицера. Читал многое, штудировал, общался с кузенами. Один из них – синий Керасир, другой – л е в гвардии Гродненский гусар. Так вот». В разговорах со мной, каясь, п о ч у е в неладное, я с некоторого времени умышленно их поворачивал на эту стежку. Вы показали знания, приличествующие как раз кавалеристу. Вы прекрасно разбираетесь в лошадях, а ведь далеко не каждый вообще знает, что такое ежовая копыта. И чем эта конская болезнь отличается от «блютерства»? Сиречь склонности к носовым кровотечениям. Только сугубый знаток знает о бурейте, О варковой с л у ч к и тендените. А помните наш разговор в кафе «Малгожатка»? Вы так подробно, с большим знанием дела, Рассказали мне о содержании реформ Великого князя Николая Николаевича, Тех, что касались кавалерии. Я о них только читал». о п о р е в о м галопе, отмене, алюра, шагом, учениях, эскадронов в немую. Зато вы, о, вы рассказали обо всем этом так, как способен лишь человек, лично заинтересованный. Вроде моего кузена, я имею в виду гусара. Синий киросер как раз ленив в службе и на плохом счету.